И без минуты колебания ответил с обычным раболепно преданным взглядом, что рад служить его высочеству. Однако считает своим долгом почтительнейше предведомить его светлость, что девица, насколько ему известно, святоша, пиетистка, а следовательно неподатлива и вдобавок подвержена обморокам. К тому же, по его разумению, эта бочка еще не почата. «А ты уже пробовал?» — зычно захотал герцог и повторил снова. «Ты уже пробовал. Сегодня его как раз тянет на такое блюдо, а святость ее — особо пикантные приправа». И он игриво и благосклонно кивнул Вейсен, за который неподалеку вел изысканную беседу с Фихтелем и Шюцем. И вот, сидя теперь с ней в зимнем саду, он подсмеивался над ее пиетизмом. Хотя сам он католик и, значит, отпетый еретик, однако и государственный церковный совет во главе с ее отцом, безусловно, компетентный в такого рода вопросах, никак не согласен с этим сумасбродным вероучением. Как раз вчера ему пришлось подписать рескрипт под страхом строгой кары, воспрещающий некой фрау фон Мольк устройство сектантских собраний. Однажды ему случилось встретиться с их святой, с Беатой Штурмин, главой всего движения, и он про себя подумал, что близость к ангелам, по-видимому, не придает женщине шарма. Однако теперь, познакомившись с ней, с Магдален сибилой он убедился, что общение с Богом и ангелами имеет и положительную сторону. Не согласится ли она просветить его? Магдален Сибилла с тоской выслушивала пошлые шутки. Она боялась Карла Александра, боялась его воспаленного лица и похотливых глаз. Его скабрезности ее не раздражали, она чувствовала, что Бог отступился от нее, иначе она не потерпела бы такого богохульства и неустрашимо бросила бы в лицо этому свирепому Навуходоносору свое негодующее презрение. А сейчас она ощущала лишь годливость. Она была полна усталости и печали, а Бог пребывал во мраке. Бог не удостаивал ее ответа. Бог отринул ее. Зычный голос Карла Александра назойливо терзал ей слух. Она ошибается, если полагает, что он совсем не сведущ в таких вопросах. В Венеции он водил знакомство с духовицами. В Эденборг он, правда, не считал, Зато он и здесь, в Германии, знает одного мага, который предсказывает будущее и на самой короткой ноге с Отцом Небесным. Но это всего лишь старый еврей. И Магдалян Сибила ему, герцогу, куда приятнее, так что если впредь он вздумает спросить совета у Господа Бога, то с ее разрешения обратиться прямо к ней. При этом он снял маску, и его алчные наглые глаза с неприкрытым вожделением впились в нее. В зимнем саду было невыносимо жарко. Диковинные деревья и цветы шевелились в сиянии свечей, точно люди, волнующие звуки музыки, плыли издалека. У Магдаленцы Биллы мучительно болела голова, взгляды и речи герцога резали ее точно остро отточенным ножом. Она видела, как слова срывались с его полных, похотливых, страшных губ, налетали на нее, кололи ее, щипали, царапали покровы крову ее души. Она чувствовала, что ее напряжение достигло предела, вот сейчас она совершит что-нибудь дикое, безумное. Но тут в последний миг ее спас Паш Герцогин, и передав ей приглашение представиться ее светлость. Мария Августа сидела среди целого сонма приближенных. подле нее были Зюс, господин Дериоль, тайный советник Щуц, актуарий Гетц в костюме пастушка, белокурой, тупой, румяной, родовитой юноша с матерью, тайной советницей Гетц и с сестрой Элизабет Соломеей. Обе дамы, мать и дочь, до смешного походили друг на друга. Они казались сестрами, обе хрупкие, стройные, очень привлекательные, с пышными светлыми волосами, нежным цветом лица и большими, мечтательными, глупыми глазами. Они сидели среди гостей белокурые миловидные, в довольно шаблонных, вышедших из моды костюмах пастушек, звонкими, наивными голосами и ласковыми неумными глазами, выражая герцогине свои приторные восторги. Только что, возвращаясь в зимний сад, лениво пронесла мимо них свои роскошные формы красивая пышная матресса Зюса Софи Фишер, и Мария август не могла отказать себе в удовольствии подпрунить над своим придворным евреем. Он, видите ли, Должно быть, в награду за дочь добился производства ее отца, государственного прокурора Фишера, советники экспедиции. Зюс стоял перед дамами, мужественно стройный элегантный в костюме сарацины. Бойко, без тени смущения, он ответил в том, что спору нет. Девица Фишер была для него очень приятной и удобной экономкой. Но после того, как его светлости было благоугодно, Возвести ее отцу столь важный чин, он не вправе пользоваться и впредь ее услугами. Дочь такого высокопоставленного чиновника, помилуйте, на что это похоже».